Лесбианизм Я специально не касалась этой темы, хотя она всплывала в любом без исключения разговоре с феминистками и о феминизме. О явление этом я собираюсь рассказать отдельно в следующей главе. Здесь же только приведу три суждения, очень, впрочем, близких между собой. Арлен Дэниелс Каждая женщина имеет право на свой сексуальный выбор. Если она предпочитает партнера своего пола, это ее дело. Лесбиянки выходят из подполья, объединяются в союзы. Мы их признаем, хотя и не считаем настоящими феминистками. Джойс Лизбианизм – это крайне радикальное крыло феминизма. В чем-то наши требования совпадают. Они помогают нам в нашей борьбе за женское равноправие. Мы, в свою очередь, пытаемся направить общественное мнение в сторону терпимости ко всему, что лежит вне главного течения, в том числе к однополой любви. И именно благодаря нашим совместным усилиям сегодня уже многие женщины университета, преподавательницы, аспирантки, студентки открыто объявляют, что они лесбиянки. Валери Сперлинг «Как я отношусь к лесбийской любви?» Для начала я уверена, что каждый человек должен получать разный сексуальный опыт для того, чтобы определить для себя, какой же ориентации ему хотелось бы придерживаться впредь. Однако я не вижу ничего зазорного и в том, чтобы человек, которому трудно сделать выбор, оставался бы бисексуалом. Лесбионизм — важная составная часть феминизма. Она показывает, до какой степени может дойти борьба за равноправие. до полной, стопроцентной независимости женщин от мужчин.